За пеночками следует семейство тималий, тимилиидае, еще не совсем ясно разграниченное. Из птиц этого семейства мы прежде всего будем говорить о дроздах-пересмешниках, миминая, со знаменитым пересмешником мимус полиглота во главе, Оперение его бурае с различными оттенками. Родина пересмешника Северная Америка, где он водится в лесах садах, плантациях, не смущаясь близости человеческого жилья. Громкая известность, которой пользуется эта птица, основана не на природном ее пении, а на ее подражательных способностях. Вильсон и Одюбон утверждают единогласно, что пересмешника можно считать царем всех певчих птиц, и что среди последних ни одна не может сравняться с ним, обширностью и разнообразием голоса. Полнота звуков, говорит О'Дюбон. Разнообразие интонаций переливов, обширность голоса и блеск исполнения положительно неподражаемы. Пересмешник точно передает интонацию и темп того певца, пению которого подражает, но превосходит его прелестью и силой выражения. В лесу Он подражает пению лесных птиц. Вблизи человеческого жилья вплетает те звуки, которые слышит на дворе. Пение петуха, кудахтанье кур, мяуканье кошки, скрип двери, виск пилы и тому подобное. В неволе пересмешник не утрачивает своего таланта, но наоборот изощряет его еще более. Гнездо свое он вьет на верхушках больших деревьев, Вдали от населенных пунктов пища его изменяется, смотря по времени года. Летом пересмешник питается насекомыми, бабочками, комарами, мухами, а осенью кормится различными мухами. Ему приходится много терпеть от всех хищников Америки, особенно змей. Люди, хотя никогда не охотятся за ним ради мяса, и даже охраняют от других врагов, но зато ловят его для содержания в клетках. Крапивниковое троглодитинае по внешности и привычкам сходны с водяными аляпками. Это маленькие, с короткими крыльями и хвостом, птицы однообразного оперения. Родина их считают Америку, и лишь немногие из них водятся в Старом Свете. Вьют гнезда эти непритязательные птички среди лесов и в садах, около деревень и городов и избегают лишь открытых мест. Летают плохо, вследствие чего никогда не предпринимают больших путешествий. Все виды их обладают более или менее приятным голосом. Один вид, флажолетовый певец, кипсорнихмус, нусикус, Считается лучшей певчей птицей тропической Америки. Его пение напоминает сказочный звон стеклянных колокольчиков. Эти птицы послужили предметом многих поэтических сказаний у различных народов. Крапивник, лазутчик орешек, парвуз, может служить представителем этого семейства. Эта маленькая птичка окрашена в ржаво-бурый цвет – с беловатыми пятнами. Водится не только во всей Европе, но и в Северной Азии и предпочитает долины, окаймленные кустарниками и перерезанные ручейками. «Крапивник», говорит Науман, «превосходит всех немецких птиц своей веселостью, беззаботностью и смелостью. Летает эта птица лишь в случаях крайней необходимости. Обыкновенно же она порхает, вздергивая крыльями над самой землей. Пение превосходное, чрезвычайно приятное и состоит из мелодичных трелей. Зимой голос крапивника производит странное сладостное впечатление, напоминая о близости весны. Питается насекомыми, паучками, осенью же ягодами. Гнездо строит то на вершинах деревьев, то в кустах, то прямо на земле. Оно шарообразной формы и свито из пожелтевшего мха. Крапивника случайно лишь ловят в западни, однако он не скоро привыкает к неволе. Швейки кисти колинае, сходной с камышовками. Под их именем, разумеется, группа певчих птиц, живущих в Старом Свете и Австралии. Они отличаются длинным загнутым клювом, короткими крыльями. Сильными ногами и ступенчатым хвостом. Оперение одноцветное. Цистикола бегающая, цистикола кирситанс, Является представителем цистикол. Водится в Южной Европе, Северной Африке и Азии И предпочитает высокие камыши и тростники. Питается маленькими жучками, гусеницами, улитками, А также листьями травы, Или хлебными растениями. Замечателен способ постройки гнезда, вдоль края каждого листочка, из которых свито ее гнездо, цистикола проделывает ряд маленьких отверстий, которые потом соединяет посредством одной или нескольких ниток. Нити эти приготовлены из паутины или растительного пуха. Портнихи орхотомус. Характеризуется удлиненным туловищем, прямым клювом и высокими ногами с короткими когтями. Крылья слабые, оперение яркое. Верхняя часть тела зеленая, нижняя – красная. Портниха длиннохвостая. Орхотомус венетерий. Встречается во всех лесистых местностях, начиная со склонов Гималайских гор – и, кончая островом Цейлоном, питается насекомыми, муравьями, гусеницами и охотно поселяется во фруктовых садах. Гнезда очень изящны и состоят из хлопка, тростникового пуха и шерсти, плотно сотканных вместе и привешенных между двумя листьями. Мягкохвостка австралийская, стипитурус малахурус, Отличается своеобразным строением хвоста, состоящего из шести рулевых перьев с расщепленными бородками. Водится в Австралии и предпочитает болотистые местности. Летает очень плохо, но зато превосходно бегает. Тималии, Тимелия. В узком смысле водятся в Южной Азии, Африке и Америке и во многом сходны с дроздами. Тималия бурая, тимелия пилата отличается буровато-серым цветом верхней части тела и бледно-коричневым нижней, клюв черный, ноги мясо-красного цвета. На Гималайских горах водится солнечная птица или китайский соловей, хрикс из различных видов которого замечателен желтый китайский соловей, Леотрикс Лутеус, превосходно поющий, даже сравниваемый с нашим соловьем. Абиссинские дрозды кратеропус живут в Африке и Юго-Западной Азии. Из них упомянем белолицевого абиссинского дрозда кратеропус леокипигус, живущего в лесах Абиссинии и Судана, и птицу-кошку кратеропус каролинесис напоминающую своими привычками пересмешника. Представителем особого рода является молотильщик, помоторхинус руфус, водящийся во всей Северной Америке.